— Дегадка остроумная, но неверная. Не то, что она им не по вкусу, здесь ее просто нет. Планета безжизненная, это ясно любому идиоту. — Не совсем, — сказал любой идиот. Из пустыни появился новобранец Вербер. Он был в большом возбуждении, кадык у него судорожно прыгал вверх и вниз. В руке он держал цветок. «Я услышал стрельбу и убежал. Вон там я нашел цветы и...» «Дай сюда! Ой!» И укололся, когда хотел их сорвать, в точности, как и вы их, адмирал, когда его схватили. Практис разглядывал цветок, поднося его так близко к глазам, что они скосились ко носу. «Стебель, листьев нет, красные лепестки». Нет, ни пестика, ни тычинок, а сделан из металла. Это металл, идиот. Он не вырос, его кто-то воткнул в песок. Да, адмирал. Показать, где растут остальные. Все направились за ним, кроме капитана Блая, который все еще валялся в полном обалдении. Перебравшись через дюну Они подошли к темному пятну на песке, где кучей росли цветы. Практиц постучал по одному ногтям и раздался звон. — Металл! Все это металл! Он ткнул пальцем во влажный песок, понюхал палец. — И это не вода. Пахнет вроде нефти. Никакого научного объяснения не последовало. потому что он был так же задачен, как и остальные, хотя из самолюбия не показывал виду. Сущность феномена очевидна, а подробное описание последует по завершению его исследования. Мне нужны еще образцы. У кого-нибудь есть кусачки? Кусачки нашлись у Кии, который, повинуясь приказу, откусил несколько образцов. Митэ... Скоро наскучило это металлическое цветоводство, и она вернулась в лагерь, где снова подняла крик и пальбу. На столе присоединились к ней, и уцелевшие крысы кинулись на утек. Практис с недовольной гримасой посмотрел на разодранные коробки с припасами. — Вы, самый младший лейтенант, принимайтесь за работу. Запасы еды должны быть заново упакованы, чтобы крысы не могли до них добраться. Распоряжайтесь. Но к вам, ки, это не относится. Вы мне нужны. Пошли. Бил подобрал рваный пластиковый контейнер с прессованными питательными плитками, которые в армии в шутку называли неприкосновенным запасом. Даже крысы не смогли их разгрызть. В обертке засели сломанные крысиные зубы. Расколоть их молотком можно было только после 24 часов кипячения. Билл огляделся в поисках чего-нибудь помягче и посъедобнее и обнаружил несколько туб с пастой, аварийным космическим рационом. Все внимательно следили за его действиями, поэтому он раздал тубы, все пососали из них и начали с отвращением отплевываться. Паста была мерзкого вкуса, но как будто годилась для поддержания жизни, хотя качество той жизни, которую она способна поддерживать, оставалось под большим сомнением. Подкрепившись этим тошнотворным лакомством, все дружно принялись за работу, понимая, что лишь эта жалкая кучка продуктов отделяет их от голодной смерти или от безвоживания организма. которые наступает раньше. Они уже заканчивали, когда послышался стон. Капитан Блай заворочался, сел и почмокал пересохшим ртом. Бил протянул ему тубу с пастой, тот попробовал, и издав хриплый вопль отвращения. Он принялся по очереди то прикладываться к тубе, то издавать вопли, и все это время его трясло от омерзения. появился практис который уставился на это зрелище она в самом деле такая противная хуже ответил билл и остальные торжественно кивнули в подтверждение тогда я пока скажу пас и доложу о результатах своих научных наблюдений эти цветущие растения живые растут на песке Это неорганическая жизнь, основанная на углероде, который мы знаем. Это сплошной металл. Так не бывает, заметила Мита. Благодарю вас, старший механик первой статьи, за это сообщение. Однако я полагаю, что мы не научены познания обширнее ваших. Нет никаких причин, почему бы жизнь не могла основываться на металле. вместо углерода. Другое дело, зачем ей это понадобилось? Но давайте сейчас оставим эту интересную тему и займемся другой, еще более интересной. Как нам выжить? Самый младший лейтенант, доложите о положении с пищей и водой. Пища есть, несъедобна даже для крыс. Воды хватит примерно на неделю, если экономить. «Хреново дело!» — мрачно заметил практис тяжело уселся и уставился на цветок, который держал в руке. «Вариантов немного. Либо мы остаемся тут и неделю голодаем, а потом подыхаем от жажды. Либо отправляемся в сторону тех огней, которые видел ночью, и выясним, что там есть». «Давайте голосовать. Кто за то, чтобы остаться и подохнуть?» Никто не шевельнул и пальцем. Он кивнул. «Так, теперь кто за то, чтобы отправиться отсюда?» Результат был тот же. Практис вздохнул. «Я вижу, ваши воспаленные головы еще не омыла живая вода демократии. Значит, нам остается старый добрый фашизм». «Отправляемся!» Все вскочили и стояли, пошатываясь в ожидании приказаний. «Билл, займитесь этим. У вас, вероятно, как раз подходящий опыт. Разделите наши запасы на пять частей и разложите по каким-нибудь мешкам, что ли, ну, чтобы можно было их нести». Но нас тут шестеро, сэр!» «Здесь я командую, а не вы!» На пять частей. Доложите, когда будете готовы. С этими словами он пошарил в рюкзаке Билла и с торжеством извлек недопитую бутылку. А я пока постараюсь хоть немного догнать у вас алкоголиков и наркоманов за работу. Солнце стояло высоко, когда работа была завершена. Адмирал удовлетворенно храпел. стиснув в ослабевшей руке почти пустую бутылку. Билл осторожно разжал его пальцы и допил остатки, после чего разбудил адмирала. — Шо там ща? — Все сделано, сэр, мы готовы к походу. Практиц хотел был что-то сказать, поперхнулся, схватился за голову и простонал: О, я не готов. «Пока не приму горсть таблеток». Он достал из кармана пузырек, высыпал на ладонь горсть таблеток и охрипшим голосом потребовал воды. Эта фармацевтическая бомба произвела чудо. В конце концов, он позволил Биллу помочь ему подняться на ноги. «Берите вещи, позовите сюда ки с компасом». Тяжело нагруженный техник, шатаясь, подошел и, вглядевшись в компас, указал направление. Практис подключил свой карманный компьютер к капсуле-динамику, прицепил ее на погон и покопался в молекулярной цифровой памяти, отыскивая подходящую музыку. Найдя какой-то бравурный марш, он включил его на полную трескучую громкость и зашагал в вглубь пустыни. во главе своего отважного маленького отряда.